Эдди уже забыл, когда в последний раз видел настоящие деревья, траву, дорогу, по которой ехала машина. Уже целых два года он скитался на промысловых судах и жил на станции, не ступая ногой на твердую землю. Новые запахи, звуки, наконец чистый воздух пьянили его и придавали жизни необыкновенно яркие краски. «Не стоит открывать окно, Ваше Величество», – настойчиво произнес телохранитель, когда Эдди попытался это сделать. «Здесь небезопасно. У Вашего Величества слишком много врагов». Эди пришлось смириться, и он подумал, что император в своих поступках не так уж свободен, особенно в том, что касалось быта – одежды, еды и даже езды на автомобиле. Заранее оговоренный маршрут – бдительный телохранитель Кай и рассованные по кустам секреты службы безопасности. «Ты сам согласился, Эдди», – напомнил себе Шиллер, – и покосился на Кая. Эдди еще ни разу не видел Трехпалова так близко, и теперь украдкой рассматривал его при каждом удобном случае. Достаточно долгая дорога показалась Эдди короткой. Машина подъехала к тюрьме. Ворота открылись, и бронированный автомобиль вкатился на замощенный булыжником двор замка. и дожидаясь, пока откроют дверцу, Эдди сам вышел из салона и с любопытством огляделся. «Как называется это место, Кай?» «Замок Руш, Ваше Величество». «У тебя есть пистолет, Кай?» неожиданно спросил Эдди. «Нет, Ваше Величество, у меня с собой только нож». «Как же ты собираешься меня защищать с одним только ножом?» – удивился Эдди. «Если возникнет опасная ситуация, Ваше Величество, ваш враг не успеет вытащить свой пистолет», – заверил Кай. «Если, конечно, я буду рядом с вами». «Я понял тебя, Кай, но в камеру я войду один. Я хочу увидеть жало этой змеи». Из административного крыла выскочил лейтенант Квасов. Он, подпрыгивая, побежал к императору. С тех пор, как полковника Зальца не стало, все заботы легли на плечи неподготовленного лейтенанта. Но он, случалось, не справлялся. Вот и сейчас он забыл о времени прибытия императора. Вернее, о времени прибытия нового императора. Люди из службы ахмета Крылова так долго инструктировали Квасова, что он вконец запутался, кто умер, а кого заменили на похожего, но при этом брата. Подбежав ближе, лейтенант с облегчением узнал императора Джона и обрадовался. Ведь он уже почти решил, что император умер. «Исполняющий обязанности коменданта лейтенант Квасов!» прокричал лейтенант и щелкнул каблуками. «Здравия желаю, Ваше Величество!» — добавил он после паузы. «Лейтенант, у вас есть пистолет?» — спросил Эдди. «Что?» — не понял лейтенант. «Вы не одолжите мне свой пистолет?» — повторил Эдди. «Слушаюсь, Ваше Величество!» — прокричал Квасов и, вытащив крупнокалиберный гольф, протянул его императору. «Благодарю вас, лейтенант!» — сказал Эдди, несколько неловко беря пистолет из рук Квасова. «Прошу меня простить, Ваше Величество!» — тихо сказал Кай. «Но умеете ли вы пользоваться оружием Там разберемся, ответил Эдди. Ну что же, лейтенант, проводите нас в камеру к Линде Бруис. Прошу вас, ваше величество! Лейтенант неловко развернулся и быстро зашагал к двери.